Издательство «Эксмо». Натали Марк. Двойные листочки. Глава первая. Новенькие. Ваня. Первый учебный день только начался, а уже надоело. Ваня шел по коридору новой школы и кисло думал о том, каким нищим выглядит на фоне всей этой богатой обстановки. Он уже почти жалел, что все-таки подал сюда заявление, хоть и пытался попасть в лучшую в городе гимназию каждый год, начиная с пятого класса. К удивлению Вани, в этом году его наконец-то приняли. Директор, оформляя документы, даже пошутила, что своими многолетними отказами они его вырастили, заставляя учиться лучше. Ваня хмыкнул, вспомнив этот эпизод, и ускорил шаг. Не хватало еще опоздать на классный час, привлеч не нужное внимание. Даже в спешке он не мог не глазеть по сторонам. Школа выглядела по-настоящему шикарно. Свежевыкрашенные стены покрыты росписями, в каждом коридоре цветы в горшках, диваны, пуфики и полки с книгами. Плазменные мониторы беззвучно транслировали выступления учеников. Должно быть, прошлогодние концерты. Один такой монитор, вероятно, Стоил больше, чем вся мебель в их с мамой квартире. Ваня искал кабинет химии, в котором должен был пройти классный час, и дивился безлюдным коридором огромной школы. Может, он забрел не туда? Ваня завернул за угол и тихо ругнулся, увидев на стенах портреты писателей. Он оказался в крыле русского и литературы. Ему не сюда. Ваня хмуро посмотрел в глаза Лермонтову. Тот ответил без всякого сочувствия. Ваня поправил то и дело спадающую лямку простого черного рюкзака и уже собирался было поворачивать обратно, когда заметил вдалеке девушку. Она стояла возле зеркала и поправляла прическу. Ваня решил, что раз девушка никуда не спешит, то явно знает, где тут что. Зацепив большим пальцем лямку, чтобы рюкзак больше не сползал, Ваня направился к ней. Подойдя ближе, он увидел ее лицо в отражении зеркала и отметил, что девушка довольно симпатичная. Копна темных кудрей никак не хотела слушаться хозяйку и укладываться в аккуратный пучок. Сдавшись, девушка распустила волосы, и они волнами рассыпались по плечам. Ваня на миг засмотрелся на них, прочистил горло и заговорил. «Привет. Извини, не подскажешь, где кабинеты химии?» Ваня поймал в зеркале удивлённый взгляд, глаз цвета карамели. Девушка обернулась. «Ты меня спрашиваешь?» а разве здесь ещё кто-то есть? Ну, кроме наших талантливых друзей». Ваня отвесил учтивый поклон Гоголю, изображённому слева от огромного зеркала. Девушка фыркнула и заправила одну из непослушных прядей за ухо. «К сожалению, эти друзья помогают не во всём. В любви без проблем, в поиске смысла жизни возможно, хотя в случае с русской литературой всегда есть риск словить экзистенциальный кризис и депрессию. Ваня ухмыльнулся Гоголю. «Тогда мне к ним пока рановато. Отложим кризис до поступления». Он снова повернулся к девушке. «Так что, где тут химию учат, ты знаешь?» Она улыбнулась уголком губ, и, повернувшись к зеркалу, снова попыталась собрать волосы в пучок. «Как ни странно, знаю. Хотя я и сама до сих пор в кабинетах путаюсь. Такое ощущение, что здесь работает магия Хогвартса, и коридоры то и дело меняются местами». Ваня, понимающе хмыкнул, мысленно поставил девушке галочку уважения за знание вселенной Гарри Поттера и спросил. «Ты тоже новенькая?» Девушка кивнула. Он протянул ей руку. «Я Ваня, а ты?» Незнакомка немного замялась, все еще занятая прической. Потом, снова не удовлетворившись результатом, резко распустила волосы и повернулась к нему. «А я не Ваня». Улыбка снова еле тронула ее губы, а холодные пальчики мягко коснулись Ваниной горячей ладони. Прежде чем Ваня успел отреагировать на этот уклончивый игривый ответ, Девушка отняла руку и кивнула ему за спину. «Химия на втором этаже». Ваня округлил глаза. «А я на каком?» «А ты на третьем». «Как я оказался на третьем? Я же поднимался только на два». Вид у Вани, видимо, был совсем глупый, раз собеседница хихикнула. «Я же говорю, магия. На самом деле ты просто прошел по коридору, который идет вверх» и соединяет второй и третий этажи. Это для инвалидных колясок сделано». «Ясно. И все-таки, как тебя за...» Но договорить Ваня не успел. Его прервал звонок. Он чертыхнулся и понесся по коридору. «Тебе налево вниз по кривому коридору, а потом опять налево!» — крикнула ему вслед девушка. Ваня резко затормозил у поворота и обернулся. «Как тебя зовут?» «В каком-то классе!» «Яна!» — ответила девушка. Конец фразы Ваня не услышал, махнул рукой на прощанье и побежал дальше. Заворачивая за угол, он все еще думал о брюнетке из коридора. «Яна!» — мысленно повторил он, чтобы точно запомнить. «Петя». Петя услышал быстрый стук каблучков и обернулся. «Ну, наконец-то! Прискакала на своих ходульках! Народ, расступись Расталкивая одноклассников, Петя шел навстречу своей лучшей подруге Эмилии Вольф, худой блондинке, которая шагала по коридору на неимоверно высоких шпильках и широко ему улыбалась. Он с разгону обнял Милю во весь охват рук. Когда она отстранилась, Петя сказал, «Я уж думал, придется сочинять какую-нибудь душещипательную историю, «Почему в Альфихе нет на классном часе?» Но, слава богу, Мариша тоже опаздывает. «Красиво врать учителям в девять утра в первый же учебный день я не готов». «Мог бы встретить и донести на руках?» Лукаво поддела его Миля. «И помять этот шедевр?» Петя провел рукой вдоль туловища. «Если ты про свой костюм, то...» Миля с улыбкой окинула взглядом новый с иголочки костюм темно-синего цвета. «Разумеется, про костюм. То, что под ним не мнется, знаешь ли?» Петя подмигнул Миле, и она смешно сморщилась. «Не рановато ты значок нацепил?» Миле кивнула на небольшую золотую брошку, приколотую к вишневому галстуку ровно под узлом. «Должность старосты хоть и не пожизненная, но действует до вступления в должность нового староста. Так что слушайся меня, дорогая, и больше не опаздывай, а то...» «А то что?» «Нажалуешься на меня, Мариша?» Миля подняла бровь и тут же отшатнулась, увидев, что Петя ее не слушает, а вместо этого тянется растрепать прическу. Он обожал так делать с начальной школы. Миля выставила перед собой руки на манер приема в карате. «Замри, если дорожишь правой рукой!» Петя ухмыльнулся. «Да, правая мне еще, пожалуй, пригодится». «Пошляк!» «Вообще-то я ей пишу!» «Пошлячка!» Милли закатила глаза, и друзья рассмеялись. «А Мариша где? Звонок уже был». «Не знаю. Наверное, опять совещается насчет бессовестных старшеклассников». Петя поправил сбившийся галстук и провел пальцами по значку. Тут послышались тихие шаги. Милли посмотрела Петя за спину и округлила глаза. «А это кто?» По коридору быстро шел худощавый брюнет. Тёмные глаза которого изучали окружающую обстановку. Он проскочил мимо Мили с Петей и, увидев номер кабинета, с облегчением вздохнул и встал неподалёку, прислонившись к стене. Судя по одежке, наш новый бюджетник. Петя бегло осмотрел незнакомца. Больше похож на сына Аполлона, мечтательно пробормотала Миля, оборачиваясь. Пялилась на новенького, даже не скрываясь. Петя стрельнул в нее насмешливым взглядом. «Не забудь отпроситься у Мариши, чтобы пойти домой и переодеться, а то твое платье слюнями заливает». Миля проигнорировала этот выпад и, поправив прическу, бодро направилась к новичку. «Привет, ты откуда?» Звонко обратилась она к нему. «В смысле?» Парень поднял взгляд от телефона и безо всякого выражения посмотрел на Милю. «Хорош» подумал Петя. У большинства парней при виде мили челюсть падает на нижний этаж. Неожиданно для себя Петя отметил, что новенький и Миля на своих огромных каблуках одного роста. Петя почему-то польстила, что он все еще самый высокий парень в классе. «В том смысле?» продолжила высоким звонким голосом Миля. «Что мы тебя раньше здесь не видели? Тебя сюда кто-то из учителей прислал?» «Нет, ну или да?» «Сказали, что один собирается здесь?» Миля радостно затараторила «Ой, как классно! Значит, ты теперь с нами. Добро пожаловать! Пойдем, я тебе все тут покажу, а то с непривычки можно заблудиться. Я раньше постоянно опаздывала на уроки, потому что никак не могла запомнить номера кабинетов и что в каком крыле. А к некоторым учителям лучше вообще не приходить, чем опоздать. Все равно Мариши нашей классной еще нет. Идешь?» Парень нехотя отлепился от стены и последовал за Милей. Она, продолжая болтать, взяла его под руку и повела в сторону центрального холла и лестницы. Петя со смешком посмотрел им вслед, качая головой. Парень попал. Если Миля перешла в наступление, устоять невозможно. Единственным исключением был он сам. Петя хотел было вернуться к одноклассникам, как вдруг у него за спиной раздался писклявый голос. «Ой, добро пожаловать! Пойдем скорее! Я тебе все тут покажу и обязательно пойду впереди, чтобы ты мог заценить мою с задницу, а мои каблуки станут тебе прекрасной крышей над головой!» Кто-то рядом засмеялся. Петя обернулся и увидел хихикающую одноклассницу Ксюшу. Рядом с ней, облокотившись плечом на стену, стояла незнакомая девушка с рыжими волосами до плеч, бледными веснушками, пухлыми губами и зелеными глазами. Петя никогда еще не видел таких ярких глаз. И вдруг подумал, что в средневековье девочку бы точно сожгли на костре. Он охмыльнулся этой мысли и, сунув одну руку в карман брюк, обратился к рыжей. «Кажется, этот год у нас урожайный. В прошлом ни одного новенького, а тут сразу двое». Петя окинул девушку медленным взглядом с головы до ног, вернулся к глазам и нагловато улыбнулся. «Надеюсь, знакомство окажется приятным?» «Посмотрим на твое поведение, красавчик», — усмехнулась в ответ она. Петя снова прошелся по ней взглядом. «Судя по виду, ты не бюджетница. Как здесь оказалось? Через кого?» Девушка подняла бровь. «А есть разница?» Да не особо, просто интересно. Раз ты здесь по блату, значит, родители твои серьезные шишки, как и у всех нас. Вот интересно, чья ты. Чья? Представь себе, я отдельная самостоятельная личность. Петя слегка поджал губы. Ему не нравилось, когда на его вопросы не отвечали. Как твоя фамилия? Девушка закатила глаза и фыркнула. А еще говорят, что это крутая школа. «С манерами у вас тут явно туговато. Прежде чем выспрашивать фамилию и интересоваться родителями, было бы неплохо сначала узнать моё имя, красавчик. Тебе не кажется?» Петя хлопнул глазами. «Идиот. Как тебя зовут?» Рыжая хмыкнула и повела плечами. «Меня зовут, неважно, а фамилия моя, проехали». «Твои родители с фантазией». Петя пытался сохранить самообладание, хотя чувствовал себя очень глупо. Девушка не грубила открыто, даже улыбалась, но явно была не слишком-то рада знакомству. Петя не привык видеть в девчачьих глазах что-то кроме восхищения. Это раздражало. «Мои родители, к сожалению, настолько с фантазией, что запихнули меня сюда», буркнула рыжая, вытащив Петю из размышлений. «И ты не рада?» Петя так оскорбился за школу, что на мгновение даже перестал думать о задетом самолюбии. «Как здесь может не нравиться?» Он помахал рукой перед глазами новенькой. «Ты точно зрячая?» Ксюша хихикнула, а Петя не отводил взгляда от лица рыжий. Та задумчиво осмотрела коридор. Крыло химии было нежно-сиреневого цвета, а стены расписаны формулами, рисунками пробирок, а на самом видном месте красовался портрет Менделеева. «Здесь красиво, я не спорю. Стильно, модно, дорого. Но даже роскошный дворец станет клеткой, если затащить туда человека насильно. Мне и в предыдущей школе было хорошо». Петя, понимающе склонил голову на бок. «Жаль, что так вышло. Ты могла бы полюбить это место». Рыжая вздохнула и дернула уголком губ. «Могла бы». Но не в этой жизни. Возможно, в одной из параллельных вселенных я стою сейчас в этом коридоре абсолютно счастливая. Петя улыбнулся. Он тоже любил теорию мультивселенной. «Почему родители тебя заставили...» «Мама», — перебила девушка. «Мама заставила». «Почему?» Новенькая открыла было рот, чтобы ответить. Но тут мимо них вихрем пролетела учительница и рывком открыла дверь кабинета. Петя достал из кармана телефон, быстро написал Миле, чтобы возвращалась, и зашел вместе с толпой в класс. Кабинет химии представлял собой просторное квадратное помещение. Четыре ряда одиночных парт. По четыре парты в каждом. Слева два больших окна, выходящих во внутренний двор. По бокам от двери стеклянные шкафы с лабораторными приборами и принадлежностями для опытов. Во всю стену растянулась черная грифельная доска, а перед ней по центру стоял учительский стол. Ребята не спеша заполняли класс. Последними в кабинет вошли Миле и новенький. Миле быстро прошагала к месту, которое ей заняла подруга, а новенькому ничего не оставалось, как занять единственную оставшуюся свободную парту в первом ряду, прямо перед учительским столом. Новенький вздохнул, Быстро прошел через класс и сел. Слева от него, скрестив руки на груди, сидела рыжая и угрюмо смотрела на огромную доску. «Так, друзья?» Бодро обратилась ко всем Марина Викторовна, и последние разговоры в классе стихли. «Не знаю, как вы, а я очень рада вас видеть. Вы все такие красавчики!» «Мы знали, что вы скучали по нашей неземной красоте!» Манерно сказал Петя наигранно поправляя волосы. «Отрадно видеть, что твоя самооценка за лето не пострадала, певцов». Рыжая резко обернулась, и Петя решил, что фамилия семьи наконец-то добавила ему шарма в ее глазах. Довольный, он вальяжно откинулся на спинку стула. «Да, знаете, летел с предками на море летом и на высоте десяти тысяч метров увидел в окно свою самооценку. Красивая». Класс засмеялся, Марина Викторовна хмыкнула. «Мы по вам тоже скучали!» Воскликнул кто-то из девчонок. «Врёте, конечно, но приятно. Прежде чем я начну вас развлекать планами на наше ближайшее будущее, давайте официально представимся. Для новеньких, а также для тех, у кого лето прошло особенно удачно, я напоминаю, меня зовут Марина Викторовна, и я ваш классный руководитель». Марина Викторовна сделала шутливый реверанс. По классу пронеслись смешки. «У нас в этом году двое новоприбывших, и мы?» Она посмотрела на новичков. «Очень рады, что вы с нами. Прошу любить и жаловать, и всячески поддерживать Ивана Низовцева». Кто-то пару раз хлипенько хлопнул. Марина Викторовна присоединилась. И жидкие овации все же состоялись. «И Викторию Вольскую». Петя, сидевший через ряд от Вики, резко выпрямился. «Вольская?» Он в упор посмотрел на новенькую и на миг лишился дара речи. «Ты... ты что, дочка Сони Вольской?» Рыжая медленно развернулась в полоборота и ответила дерзким смешком. «Для тебя Софьи Николаевны Вольской». Тон ее не имел ничего общего с тем, как она разговаривала в коридоре. И это было объяснимо. Петя вдохнул, собираясь ответить. Но Марина Викторовна призвала их к тишине, постучав ручкой по столу. Петя откинулся обратно на спинку стула и уставился в потолок, оценивая масштаб катастрофы. С ним будет учиться Вольская-младшая. Это плохо. Это очень-очень плохо. Классный час продолжался, а Петя, погрузившись в размышления, Едва улавливал, о чём шла речь. Но тут услышал свою фамилию. «Я надеюсь, что вы поможете ребятам быстро влиться в нашу школьную жизнь, и они её полюбят ещё до осенних каникул. По всем вопросам можете обращаться ко мне или к старости. В прошлом году это был Пётр. Кстати, давайте решим, оставляем Певцова или хотим новую кровь». Ей ответили с нескольких сторон. «Певцова! Петруша пусть будет!» «Нафиг это надо еще кому-то, марь Викторовна?» Марина Викторовна посмотрела на Петю. «Петруша, ты как? Возьмешь всех под контроль еще на год?» Петя с готовностью кивнул. «Легко. Все равно эти балбесы утонут без меня через два дня». В ответ раздалось коллективное возмущение. Ребята имели другое мнение по вопросу, кто тут балбес. Марина Викторовна снова постучала ручкой по столу, чтобы всех утихомирить. «Точно никто не хочет составить Петруши конкуренцию?» Она окинула взглядом класс. Петя предвидел, что за этим последует. И точно. В первом ряду вверх взметнулась рука. «Я хочу составить Петруши конкуренцию!» Петя поморщился от того, как прозвучало его прозвище из уст рыжей, и фыркнул. «Управлять вольское — это дело мужское, Женщины слишком эмоциональны и истеричны. Вика снова повернулась к нему и язвительно спросила. «Пройдёмся по стереотипам?» «Да ты же новенькая, ничего здесь не знаешь». «Я быстро учусь». Вика повернулась к Марине Викторовне. «Если певцов уже был, давайте теперь я. Преемственность власти и всё такое». Петя фыркнул ей в затылок. Так политика не работает, Вольская. Если мы оба хотим, значит, давайте устроим голосование. Ой, интересно, кто же победит?» Наигранно спросил он под смешки ребят. Марина Викторовна бросила взгляд на класс и сказала. «Сделаем вот что. Завтра Вика и Петя выступят с презентациями, расскажут о своих сильных сторонах, о том, как они видят должность старосты, какие хотели бы внести предложения и так далее. Любой креатив приветствуется, но не больше десяти минут. Заодно посмотрим, что вы сможете сделать в краткие сроки. Договорились?» Потенциальные старосты кивнули. «Вот и отлично. А теперь перейдем к планам на этот учебный год». Ваня. Ваня сидел, уставившись в парту, и слушал, как Марина Викторовна рассказывает о проектах, в которых надо поучаствовать, о концерте на День учителя и о прочей школьной ерунде. Он был рад, что ребята не обратили на него такого внимания, как на Вику. Да и с чего бы им обращать? По сравнению с ними всеми он никто. Пустое место. И хотя сегодня Ваня пришел во всем новом, купленном на деньги, которые заработал летом, на фоне одноклассников, все равно выглядел как деревенщина. Ваня слышал, как этот смазливый блондин певцов с первого взгляда понял, что он бюджетник, нищий. Что ж, когда-нибудь он будет зарабатывать столько, что никто никогда так о нем не скажет. Даже удивительно, что эта девушка со странным именем и с внешностью модели не побрезговала с ним общаться. Как будто им было о чем поговорить. Как будто она могла представить, каково это выбирать между едой и одеждой. Осматривать школу было бы гораздо приятнее, если бы она не прощебетала ему все уши о том, чьи дети тут учатся, какие они устраивают вечеринки, как ездили в прошлом году всем классом кататься на лыжах в Австрию. В общем, обо всём, что вызывало у Вани раздражение и горячую зависть. Он не хотел об этом слушать. Он хотел этим жить, иметь богатых родителей, дом с высоким забором. Дорогие шмотки, последний айфон и лыжи в Австрии. Вместо этого они с мамой жили в убогой квартирке на окраине. Сегодня утром, когда он шнуровал ботинки, мама вышла с чашечкой кофе в коридор, окинула его взглядом и наигранно хмыкнула. Но в голосе ее Ваня уловил печаль, когда она сказала, «Что ж, будем надеяться, что отпроском олигархов «Приглянется твоя симпатичная моська и богатый внутренний мир, потому что шмотками мы их явно не зацепим. Если вдруг тебя там захотят побить в первый же день, постарайся хотя бы снять пиджак, а то на новый еще полгода копить будем». Ваня отшутился, что эти ребята не захотят портить себе маникюр. Мама печально улыбнулась, покачала головой и клюнула его в щеку. Напиши мне после первого урока, как у тебя там дела. Ваня заверил маму, что у него все будет лучше всех. Но сейчас незаметно поглядывал на одноклассников, и на душе скребли кошки. Он сюда поступил сам. Он сможет здесь учиться, как все. У них же для чего-то есть бюджетные места. К тому же он не дружить сюда пришел. Эта школа лучшая в городе, одна из лучших в стране его билет в зарубежный вуз. Он обязательно поступит и вырвется из своего болота, выучится и станет успешным, купит маме самую красивую квартиру в городе. Мама сможет уволиться, и больше они никогда не будут нуждаться. Остается надеяться, что старостой будет не певцов, иначе Ваня чувствовал, конфликта им не избежать. Он не боялся драк, но боялся последствий. Певцову ничего не будет, даже если он подожжет столовую. А Ване недвусмысленно объяснили, при приеме документов, что стипендиатов могут отчислить за малейшее нарушение. Придется быть паинькой. А еще эта девушка, Яна, она ему понравилась, но... Ваня сел ровнее. Но он пришел сюда учиться. Даже хорошо, что он не знает, из какого она класса. Девушки отвлекают. Никаких девушек. Так он решил. Поэтому и искать Яну не стоит. Школа огромная, классов много. Вполне возможно, что они и не встретятся больше. И хорошо. Мысли Вани прервал звонок. Со всех сторон зашумели, отодвигая стулья. Ребята потянулись к выходу. Ваня бросил в рюкзак блокнот и ручку, задвинул стул и вышел в коридор. Вдруг его легонько дернули за рукав. Ваня обернулся. «Приветик, коллега-новичок!» Бодро обратилась к нему Вика. «Предлагаю держаться в этом террариуме вместе». Ваня улыбнулся. «Они явно поладят». «Предложение принято. Я только выиграю, особенно если ты станешь старостой». «Что значит «если»?» «Маловато веры в твою новую лучшую подругу». Ухмыльнулась Вика. Но тут же резко нахмурилась, уставившись в затылок Певцова, который шел по коридору и с жаром объяснял что-то Миле. «Это будет долгий год», — тихо пробормотала Вика и неожиданно громко крикнула. «Певцов!» миля с Петей обернулись. «Вольская!» Певцов чуть склонил голову и одарил ее кривой улыбкой. «Ты же понимаешь, что мы не сможем учиться в одном классе!» Петя картинно возвел глаза к потолку. «Если бы меня спросили, я бы не стал с тобой учиться даже в одном городе, милая. Но так уж вышло. И как староста, я знаю, что параллельный класс забит до отказа, так что тебя даже туда перевести не смогут. Это огромная трагедия для нас с тобой». Певцов демонстративно прижал ладонь к груди. «Думаю, с твоей стороны будет правильным решением сберечь время нам обоим» и оставить эти глупости с должностью старосты. Не люблю, знаешь ли, доводить девчонок до слез, выигрывая. Вика фыркнула. «Не смеши меня. Надеюсь, твой отец успеет подогнать тебе фуру платочков, потому что рыдать завтра будешь ты». Петя усмехнулся и слегка прищурился. «Посмотрим». «Посмотрим», — в тон ему ответила Вика. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Кто это?» Воскликнула Миля, ткнув пальцем в Вику. Вика посмотрела на палец Мили с таким выражением, что Ваня не знал смеяться или встать на всякий случай между девушками. Петя вздохнул и закинул руку Мили на плечо. «Пойдем. Я расскажу тебе одну печальную историю о том, как одна сумасшедшая дамочка чуть не обрушила отцовский бизнес и как с тех пор фамилия Вольская стала у нас дома ругательством». Вика сделала шаг вперёд. «Может, ты тогда расскажешь, как твой папочка публично оклеветал мамину компанию, и ей пришлось начинать всё с нуля?» Миля с улыбкой посмотрела на Ваню. «Мне одной сейчас повеяло Шекспиром». Петя и Вика резко оторвали раздражённые взгляды друг от друга и одновременно воскликнули. «Да! Нет!» Петя снова со смешком вздохнул, произнес таким тоном, будто читал лекцию в Гарварде. «К сожалению, противостояние наших родителей неминуемо ставит нас в затруднительное положение». Вика его перебила. «Ситуация простая, как твое чувство юмора, Петруша. Мы с тобой сделаем вид, что находимся на разных планетах. Тебя не существует для меня, а меня не существует для тебя. Лучшими друзьями нам не быть». Но и из войнушек в стиле залить чернила в портфель мы тоже уже выросли, я надеюсь. Ну, я точно. Мне без разницы, что там происходит у родителей в бизнес-мире. Я предлагаю поступить по-взрослому. Будем друг друга игнорировать до конца года». миля посмотрела на Ваню таким взглядом, что он едва удержался от смешка. Певцов, к его удивлению, только серьезно кивнул. «Согласен». У меня большие планы на этот учебный год, и в них точно не входят вольские». Он одарил Вику наглой ухмылкой, развернулся вместе с Милей и пошел по коридору. Не оборачиваясь, он отсалютовал Вике, которая все еще сердито смотрела ему вслед. «Добро пожаловать, милая!» Вика сердито пробормотала. «Никакого Шекспира. Я никогда не влюблюсь в Певцова» даже если он останется последним парнем во всех вселенных. Никогда!» Ваня улыбнулся и протянул вики мизинец. «Клятва на мизинчиках! Никакой любви в этом учебном году!» Вика зацепилась за его мизинец своим. Ваня почувствовал, как в палец врезалось Вики на колечко. «Никакой любви!» Торжественно проговорила она, отпустила его руку, и бодро зашагала по коридору в противоположную от певцова сторону. «Может, этот год будет не таким уж и ужасным», с улыбкой подумал Ваня и поспешил догнать Вику.